Глава 4 «Я опешила, резко перевожу взгляд на мариана и замечаю... Правда ведь замечаю, как он мне подмигивает? Вы продолжайте, а я её заберу». Обращается Эльф к Рою с Такером, а потом хмурится, делая возмущённый вид. «Ева, мы, кажется, обсуждали, что ты быстро отнесёшь документы профессору Такеру и вернёшься к отработке. И что? Почему я должен тебя искать?» «Отработка?» «Какая отработка!» Я приоткрываю рот, чтобы спросить, но Мариана хмурится ещё сильнее и, разворачивая меня за плечи, подталкивает вдоль по коридору, прочь от двух спорящих драконов. «Это намёк?» «Ладно, но он точно мне всё расскажет». Бросаю последний взгляд на Такера, который очень недовольно смотрит на то, как Мариана держит руку на моих плечах. Мне даже на мгновение хочется сбросить её, но... «С какой стати?» Эльф загадочно улыбается и молчит, пока мы не спускаемся на этаж. Потом разворачивает меня к себе лицом и сматривается в глаза. «Ты вчера пила?» — спрашивает он. Я медленно киваю. «Джер знает?» «Пожимаю плечами, понятия не имею, что он знает, чего не знает. Вообще о вчерашнем вечере думать не хочу. Если я действительно переместилась к нему голой, то уже по барабану на выпивку». «Как ты себя чувствуешь?» Снова интересуется мариана «Морально или физически?» Переспрашиваю я, хмыкнув. «Если ёрничаешь, то всё в порядке. А то я уж подумал, что ты суалейка Нет, просто боги решили, что этот дар не должен кануть в лету. Кажется, с облегчением выдыхает эльф. Какой дар? Я совершенно перестаю понимать эльфа. Дар раздавать проклятия?» Подмигивает он. «Но тебе нужно научиться прощать». «А то как с тобой общаться-то? Я не Камикадзе». «Стоп! А он откуда знает о моей способности?» «За тобой такой шлейф тянется, что я даже уже начинаю сочувствовать беднягам». Мариана продолжает спускаться и делает жест, чтобы я следовала за ним. Джерта в чём провинился? «Решаю промолчать. Чем, чем? Решает всё за меня. А вдруг я хотела бы к другому куратору? К Нерри, что ли?» Ухмыляется эльф. «Так он всё-таки... Чёрт!» «Это будет наш с тобой секрет», произносит Мариана, когда мы входим в оранжерею. И я буквально застреваю на входе. Внутри кипит суета. Все ребята, с которыми мы вчера были на вечеринке, засучив рукава, ковыряются в земле или мнутся около растений. А ещё очень недобро на меня смотрят. Кроме Силаны, которая вытирает пот со лба и приветственно улыбается. Эльф проводит меня вдоль всей оранжереи и останавливается около огромной грядки с кабачками. Или огурцами. Или пупырчатыми кабачками. Да что это за овощ? Это агуатара. Отвечает на мой мысленный вопрос эльф. Очень опасное и при неправильном приготовлении ядовитое растение. А ядовитое и опасное не одно и то же? Переспрашиваю я. Мариана игнорирует этот вопрос и указывает на забор, отделяющий меня от растений. «Ни шагу внутрь, поняла меня? Будешь поливать». Он подаёт мне лейку и кивает на большую бочку в самом углу оранжереи. Агуатары любят побольше жидкости. Смотрю на лейку, в ней литров десять, не меньше, и на расстояние до бочки, и понимаю, что легко мне не будет. Мы перекидываемся с чернушкой уже заранее утомлёнными взглядами, и я приступаю к назначенной мне работе. «Итак...» Мариана поджимает ноги в позу лотоса и зависает в воздухе. Про саму Агуатару вы уже слышали. А теперь поговорим о настойке из неё. Настойка имеет оранжевый оттенок и пахнет цитрусом, поэтому иногда её подливают в сок. Ну, теперь хотя бы понятно, по какому поводу все батрачат тут. Только вот, судя по взглядам, то и дело, бросаемым на меня, все почему-то уверены, что это я причина их отработки. Ведь это я свалила раньше. На свою голову. Какого чёрта мне вообще туда понесло? Мариана заканчивает лекцию о настойке, которая для некоторых раз может быть вообще смертельной. Для прочих, просто очень сильный галлюциноген и самый лучший способ вывести его из организма – тяжёлая физическая работа. А вот это, мне кажется, просто поводом для того, чтобы заставить нас работать. Эльф выходит из оранжереи, в которой повисает давящая тишина. Я выливаю уже, наверное, десятую лейку, а вода по-прежнему уходит очень быстро в землю, будто это три капли. Кажется, всё же первоначальное впечатление о тебе было правильным. Рядом оказывается одна из девчонок, которых я видела с Сарой. Высокая блондинка с пухлыми, будто не натуральными губами. Стукачка. Ставлю лейку, от которой у меня уже изрядно болит спина на землю, и устало смотрю на неё. Ты можешь думать что угодно, но я никому и ничего не рассказывала. Спокойно говорю я. Мы-то все думали, что Сара действительно ерунду о тебе говорила, и о том, что ты спишь с ректором. Выплёвывает другая пампушка. А ты, похоже, не только с ним. Что, у профессора Ставроса ночевала, да? Я чуть не задыхаюсь от таких отвратительных обвинений. Да как обо мне вообще можно было такое подумать? А мы теперь из-за тебя должны корячиться. Я не успеваю заметить, откуда в меня летит энергетический шар. Чернушка подпрыгивает и принимает весь удар на себя, от отчего летит аккурат к этим огурцовым кабачкам. Шлёпается прямо перед одним из них, и я вижу, как свободный конец ближайшего к моей фамильярочке плода разделяется на три части и раскрывается, как огромная пасть, чтобы съесть её. Нет. Я чуть не переваливаюсь через забор, на автомате пытаясь достать чернушку. Не дотянусь. От страха за фамильярочку холодеет в груди. Девушки продолжают меня в чем-то обвинять, но я уже их не слышу. Чувствую, что вот-вот произойдет выброс. Чернушка не может нормально двигаться после удара и не успевает отойти. Но за мгновение до того, как пасть огурцового кабачка смыкается, из моей руки вырывается темная магия. Это похоже на выброс, но какой-то другой. Магия закручивается чёрным ураганом вокруг меня. Позади кто-то кричит. Но я сосредоточена на том, как вихрь подхватывает чернушку и уносит от опасности, подняв и закружив. Ловлю фамильярочку и прижимаю к груди, радуясь, что смогла спасти её. Вот только Агуатара чувствует себя не очень. Пожелтела и повредилась, как будто попала под удар и града. Это из-за меня... «Убери свой ураган, ненормальное!» Доходят до меня слова кого-то из девчонок. «Или ты решила нас поубивать!» Вихрь моей магии не только не пропал, как только выполнил миссию. Он разросся и усилился. А я не знаю, как это остановить.